Глава 5 Первыми, кто заметил, что Ланселот и Гвиневера влюбились друг в друга, были дядюшка Скок и сам Артур. Артура об этой любви некогда предупредил Мерлин, ныне надежно запертый в своей пещере ветреной Нимуей, и Артур подсознательно страшился ее но знание будущего всегда оставалось для него ненавистным, и он ухитрился выбросить предупреждение Мерлина из головы. Дядюшка Скок отреагировал по-своему. Он решил прочитать своему ученику нотацию. Они как раз возились в кричатне с усмиренным кречетом. «Божья нога!» — воскликнул дядюшка Скок и присовокупил еще несколько замечаний в этом же роде. «Что ты творишь?» «Выходит, лучший рыцарь Европы намерен плюнуть на все, чему я его учил, ради прекрасных дамских глаз? Да и дама-то к тому же замужняя!» «Я не понимаю, о чем ты?» «Не понимаю! Не понимает он, Пресвятая Богородица!» — орал дядюшка Скок. «Я о Гвиневере говорю, разве не так? Да пребудет слава Господня во веки веков!» Ланселот взял старика за плечи и усадил его на сундук. Послушай, дядюшка, решительно сказал он, я все собирался с тобой поговорить. Не пора ли тебе возвращаться в Бенвик? В Бенвик? возопил дядюшка, словно кинжалом пораженный в сердце. Да, в Бенвик. Не можешь же ты вечно изображать моего оруженосца. Во-первых, ты все-таки приходишься братом двум королям. Во-вторых, ты в три раза старше меня это противно всем законам рыцарства». Законам рыцарства!» — закричал старик. «Пуф!» «Конечно, и нечего фыркать. И это я, научивший тебя всему, что ты знаешь, я должен вернуться в Бинвик, не увидев, как ты покажешь себя. Да ведь ты даже мечом ни разу при мне не воспользовался, ни разу не извлек из ножен весельчика. Это неблагодарность, предательство и вероломство». «Горе мне до самой могилы! Кому я поверил, благие небеса!» И возмущенный старик испустил длинную череду гальских проклятий, включавшую «Персплендорем дей, башбу так называемого Вильгельма-завоевателя и Пескадью, что отвечало представлениям о хорошей шутке, присущем воображаемому Людовику XI. Видимо, они навели его на вдохновенную мысль так и следовать по королевским стопам, ибо он добавил сюда восклицания Вильгельма Рыжего, Генриха I, а также Иоанна и Генриха III, каковыми были в том же порядке «Клянусь святым ликом из Луки», «Клянусь гробом Господним», «Зубом Господним» и «Господней главой». Кречет с явным одобрением, взиравшей на представление, встопорщил перья, обретя сходство со шваброй, которую служанка стряхивает, высунувши в окно. «Ну хорошо, не хочешь, не уезжай», — сказал Ланселот. «Но прошу тебя, не приставай ко мне с разговорами о королеве. Да, мы друг другу нравимся, и я ничего не могу с этим поделать, и ничего не вижу дурного в том, что один человек нравится другому. Это не означает, что мы с королевой совершаем нечто постыдное. А когда ты принимаешься читать мне нотации, начинает казаться, будто в наших с ней отношениях что-то не так». «Словно бы ты дурно думаешь обо мне или сомневаешься в моей чести. Пожалуйста, не упоминай больше об этом». Дядюшка Скок выкатил глаза, взъерошил свою шевелюру, похрустел суставами пальцев, перецеловал их кончики и исполнил еще несколько телодвижений, предназначенных выразить его точку зрения. Но более он об этой любви не заговаривал. Реакция Артура на возникшую проблему была сложной. Предупреждение Мерлина относительно его жены и его лучшего друга содержало в себе противоречие, ибо друг вряд ли может считаться другом, если он тебя предает. Артур обожал свежую, словно розовый лепесток гвиневеру и питал к ланселоту инстинктивное уважение, которому вскоре предстояло перерасти в привязанность. От того было трудно и заподозрить их, и не заподозрить. В конце концов он пришел к заключению, что самое правильное ⁇ это взять Ланселота на войну с Римом. Это, во всяком случае, разлучит юношу с Гвиневерой, а иметь рядом с собой своего ученика и к тому же превосходного воина, справедливы ли были пророчества Мерлина или несправедливы, всегда приятно. Война с Римом была делом путанным и к тому же растянувшимся на несколько лет. Нам нет нужды надолго на ней задерживаться. На свой манер она являлась логическим продолжением Грейна, продолжением той же битвы, но уже с европейским размахом. Феодальную идею войны ради выкупа удалось уничтожить в Британии, но не за ее рубежами, и иные наземные охотники до выкупов избрали своей мишенью только что взошедшего на престол короля. Некий господин по имени Луций, состоявший диктатором Рима, и как странно думать о том, что Меллори именно это слово диктатор и употребил, прислал посольство, требуя от Артура дани. Требуемая именовалась данью до сражения и выкупом после. На что король после консультации с парламентом ответил, что никакой данью диктатору не обязан. По сей причине диктатор Луций объявил Артуру войну. Он разослал также подобно Ларсу Парсенне у Макалея послов во все стороны света, вербуя союзников. Из Рима в сторону Верхней Германии на сражение с Англией выступило не менее 16 королей. У Луция имелись союзники в Амбагии и Арагии, Алиссандрии, Индии, Гермонии и Ефрате. В Африке и Европе бескрайней, в Иртании и Эламии, в Аравии, Египте, Дамаске и Домиате, в Каринии и Каппадокии, в Тарсе и Турции, в Понтии и в Помполии, в Сарии и Галахии, не считая Греции, Кипра, Македонии, Калабрии, Каталонии, Портингалии, а также многих тысяч испанцев. Как раз в первые недели увлечения Ланселота Гвиневерой настало время войскам Артура пересечь пролив, чтобы встретить врага во Франции. Вот на эту-то войну он и решил взять с собой молодого человека. Ланселот, разумеется, не был в то время признанным главой рыцарей круглого стола, иначе вопроса о том, брать его или не брать, вообще бы не возникло. К этой поре своей жизни он успел провести всего один поединок на копьях с самим Артуром. А признанным главой рыцарей был Гавейн. Ланселот сердился, что его отрывают от Гвиневеры, поскольку усматривал в этом недостаток доверия. Кроме того, он знал, что при схожей оказии король Марк оставил сэра тристрама со своей женой в корнуоле и не понимал, отчего бы и его точно таким же образом не оставить при Гвиневере. Нет никакой необходимости подробно излагать всю историю римской кампании, хоть она и заняла несколько лет. Это была самая обыкновенная война. Противники много шумели, поочередно теснили и разили один другого, потеряли немало людей, и каждый ее день ознаменовывался проявлением великой доблести и блеском оружия. Одним словом, то был тот же Бидегрейн, но в более широком масштабе, При том же нежелание Артура относиться к войне как к спортивному или коммерческому предприятию. Впрочем, имелись у этой войны и свои отличительные черты. Рыжий Гавейн, будучи отправлен с посольством, прогневался и в самый разгар переговоров убил одного из послов противника. Сэр Ланселот командовал в страшной битве, в которой силы врага втрое превосходили число его воинов. Он убил царя Ливийского и трех славных лордов, которых звали Алакук, Хирот и Герингдаль. В ходе кампании пали три печально известных великана, двое от руки самого Артура. Наконец, во время последней битвы Артур нанес диктатору Луцию такой удар по голове, что Эскалибур дошел до середины груди. Среди зарубленных отыскались также Салтан Сарийский, Король Египетский и царь Ефиопский предок Хайле-Силасии, и с ними еще 17 рыцарей из разных мест до 60 сенаторов римских. Артур, отнюдь не из сарказма, повелел уложить их тела в богато изукрашенные гробы и отослал лорд-мэру Рима вместо затребованной дани. В итоге лорд-мэр и почти вся Европа почли за лучшее признать Артура своим феодальным властителем. Земли Плизанса, Павии, Петросанта и Порт-Трембело обязались платить ему дань. Как и в Англии, на континенте феодальные условности по части ведения войн были сокрушены навсегда. За время войны Артур искренне привязался к Ланселоту и, возвращаясь домой, уже совершенно не верил в пророчество Мерлина. Он оттеснил его в самую глубь своего сознания. Ланселота признали лучшим во всей армии воином. Оба решили про себя, что Гвиневера не может встать между ними. Так в спокойствии миновали первые несколько лет.